Глава двадцать шестая Рапунцель вернулась в королевство вместе с Флином. К этому времени все уже прослышали о возвращении давно пропавшей принцессы. Разбойники из таверны не очень-то умели хранить секреты, особенно когда дело касалось романтики. Держа Флина за руку, Рапунцель следовала за провожатыми короля, ведущими её во дворец. Скоре они уже стояли в тронном зале. Рапунцель услышала голос. Казалось, он звучал издалека, хотя на самом деле говоривший был довольно близко. "Сюда, ваше величество. Она здесь". И тут она увидела их короля и королеву. Рапунцель посмотрела им в глаза. Она знала, их любовь была невероятна. она заполнила всю комнату и сердце девушки. Флинн, стоя позади и наблюдая, тоже чувствовал, как его обуревают эмоции. Изумрудно-зелёные глаза Рапунцель были совершенно такими же, как у её прекрасной матери. Глаза короля, угасшие за годы, что он провёл беспокоясь о судьбе дочери, вдруг снова заблестели». Королева больше не могла сдерживаться и бросилась к Рапунцель, крепко обняв её. Спустя мгновение к ней присоединился и король. Плача от радости, и король и королева знали одно: их дочь, их драгоценное дитя наконец-то вернулось домой. Новости в королевстве распространялись быстро. Конечно же, был устроен большой праздник. Люди королевства делали то же самое, что и все эти 18 лет. Запускали в небо тысячи фонариков, а затем шли танцевать для своей любимой принцессы во внутреннем дворе замка. И в этот раз она танцевала вместе с ними. А что потом? А потом они жили долго и счастливо. Читала Екатерина Вечеркова.